Постулаты. Первое. Тело человеческое слагается из очень многих индивидуумов различной природы, из которых каждый весьма сложен. Второй. Некоторые из индивидуумов, из которых слагается человеческое тело, жидкие, другие, мягкие. Третьи, наконец, тверды. Третьи индивидуумы, слагающие человеческое тело, а следовательно и само «оно» подвергаются весьма многим действиям со стороны внешних сил. Четвертое. Человеческое тело нуждается для своего сохранения в весьма многих других телах, через которые оно беспрерывно как бы возрождается. Пятое. Если жидкая часть человеческого тела определяется внешним телом таким образом, что часто ударяется о другую часть... Его мягкую-то она изменяет поверхность последней и оставляет на ней как бы некоторые следы внешнего действующего тела. Шестое. Человеческое тело может весьма многими способами двигать и располагать внешние тела. Теорема 14. Человеческая душа способна к восприятию весьма многого и тем способнее чем в большее число различных состояний может приходить ее тело. Доказательство. Человеческое тело подвергается весьма многим действиям со стороны внешних тел и, в свою очередь, способно весьма многими способами действовать на внешние тела. А так как все, что имеет место в человеческом теле, душа человеческая по теореме 12 должна воспринимать, отсюда следует что человеческая душа способна к восприятию весьма многого и тем способнее, и так далее, что и требовалось доказать. Теорема 15. Идея, составляющая формальное бытие человеческой души, непроста, но слагается из весьма многих идей. Доказательство. Идея, составляющая формальное бытие человеческой души, Есть идея тела по теореме 13 которая слагается из очень многих весьма сложных индивидуумов. Но у Боге по теореме восьмой необходимо существует идея всякого индивидуума, входящего в состав тела. Следовательно, по теории седьмой идея человеческого тела слагается из весьма многих идей, частей, его составляющих что и требовалось доказать. Теорема 16. Идея всякого состояния, в которое тело человеческое приводится действием внешних тел, должна заключать в себе как природу человеческого тела, так и природу тела внешнего. Доказательство. Все состояния, в которые приводится какое-либо тело, вытекают по аксиоме первой, как из природы тела, подвергающегося воздействию, так и с природы тела действующего. Поэтому идея их необходимо будет заключать в себе природу и того, и другого. Следовательно, идея всякого состояния, в которое тело человеческое приводится к действию внешних тел, заключает в себе как природу человеческого тела, так и природу тела внешнего, что и требовалось доказать. Короларий 1. Отсюда следует, во-первых, что душа человеческая воспринимает вместе с природой своего тела и природу многих других тел. Короларий 2. Следует, во-вторых, что идеи, которые мы имеем о внешних телах, более относятся к состоянию нашего тела, чем к природе тел внешних, что я и объяснил многими примерами прибавления к первой части. Теорема 17. Если тело человеческое приведено в состояние, заключающее в себе природу какого-либо внешнего тела, то душа человеческая будет смотреть на это внешнее тело как на действительно актуально существующее или находящееся на лицо до тех пор, пока тело не подвергнется действию, исключающему существование или наличность означенного тела. «Доказательство. Очевидно, это так».